Разделительные, твёрдый и мягкий знаки. Разделительный твёрдый знак пишется только после приставок на согласный, перед буквами Е, Ё, Ю, Я. Подъезд, объявление. Мягкость согласного, который стоит перед другим согласным, обозначается мягким знаком, как и на конце слова. День, деньки. Вспомни. Сочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ, НЩ, РЩ пишутся без мягкого знака. Есть случаи, когда мягкий знак между согласными для обозначения мягкости не пишется. О правописании таких слов надо справляться в орфографическом словаре. Мостик. Гвозди. Пишем без мягкого знака.